В этот вечер за ужином обошлись без рюмок, тем более, что разговор завязался интереснейший о способах строительства крепостей в далеком перуанском прошлом. Ведун обмолвился, что не смог досмотреть вчера фильм. Стоило заикнуться и понеслось. Разве может быть хоть что-то интереснее для русского крестьянина? нежели события тысячелетней давности на другой стороне земного шара. Игорь был уверен, что тут не обошлось без инопланетян, резавших камни лазером. Правда, способа вырезать прямым лучом криволинейной поверхности он предложить не смог. Ира пребывала в убеждении, что все это есть колдовство перебитых испанцами жирецов. Олег, куда лучше обоих знающий возможности чародейства, больше верил в примитивный ручной труд. Так, за спорами, под убаюкивающий своей неторопливостью футбольный матч, что транслировался по спортивному каналу, они незаметно для себя и проскочили час с первых сумерек. Спорт оборвался, Вместе с окончанием первого тайма, когда ведущая сообщила, что продолжение можно будет досмотреть в 23 часа 10 минут. Господи, да ведь уже скоро полночь, испуганно охнула женщина. Игорь, там ночь на улице. А что, в полночь на улице что-то должно случиться? Поинтересовался Середин. Тогда я с вами люблю экзотику. — Да нет. Обычно все начинается сразу после заката, — посмотрел на жену Игорь. — Перерывов не делают? — зевнул Олег. — Вы их прогнали? — ответил вопросом на вопрос фермер. — Еще нет? — Середин поднялся. — Только место, вероятно, нашел. Сейчас самый подходящий момент проверить, ошибся или нет так что я, с вашего позволения, отлучусь. — С вами можно? — спросила Ира. — Как хотите, — пожал плечами Олег. — Ничего опасного не предвидится. В худшем случае не будет вовсе ничего. Фонарики только захватите, а то как бы ноги в лесу не переломать. Происшествий во время их прогулки действительно не случилось. По накатанной колее они дошли до пляжа, свернули в кустарник и вскоре остановились возле прогалины, на краю которой, угрюмо покачивались, повиснув сантиметров в пяти над травой, три человеческие фигуры. — Какие они усталые! — жалостливо вздохнула Ирина, остановившись в шагах в двадцати. — Олег! а их можно чем-нибудь покормить. — Мне снять защитное заклинание? — поинтересовался Селин. — Нет, — чуть не взвизгнула, моментально передумав женщина. — Раз уж мы все равно пришли, — сказал ведун, — то смотрите, что нужно сделать. Я деревца и кусты вокруг ямы снес. Когда будете в городе, купите семена полыни, Божьего дерева, это сорт такой. В принципе, можно любую, но это все же селекционное, самое качественное. Ну или поинету закажете, ну как вам удобнее. Посадите траву вокруг низины на расчищенное место. Вот в общем-то и все. Полынь сама по себе от всякой нежити хорошую защиту дает без заговоров, так что через нее не переберутся. Ну а когда разрастется, то его все этих уродцев задавить. Но не тяните с этим, хорошо? Я пока мест солью заговоренной вокруг посыпал, именно она призраков и не выпускает. Только ведь соль поначалу в землю-то впитается, так просто не уйдет, а потом ее все равно вымоет. Года через два сила заклинания пропадет начисто. — Нужно, чтобы к этому времени полынь хорошенько разрослась. Один из запертых в прогалине англичан достал пистолет, направил на ведуна. — Бах! — сказал ему Середин и помахал рукой. — Пока, ребята, больше не увидимся. От гостеприимных фермеров Олег умчался на рассвете а потому в клуб на Первомайской улице приехал еще до пяти, веселый и довольный. Заглянул в кабинет ворона, громко постучал мотоциклетной каской косяк. — День добрый, Ливон Ратмирович! Спасибо за удовольствие, в кои веки ремесло свое вспомнил. — Ты тут чего? — едва не подавился пивом развалившийся в кресле учитель. Вот ты же в Каргополе быть должен. С делом управился, вот и вернулся. В середин вышел и уселся на стул перед столом основателя клуба. А что? — Когда же вы, отроки лупоглазые, мыслить научитесь, а не только мужчин по случаю хлебать? Раздраженно сплюнул Ливон Радмирович. Я ведь тебя прятаться туда отправлял. Они по углу у болота изображать. — А я так подумал, призраков? — несколько растерялся Середин. — Да еще сюда прискакал, ровно с комарох ярмарочный. Ты бы еще бубенчики себя на шапку прицепил. Ты про дочку миллионерскую? — Учитель, да ведь не посадят же они засаду возле клуба. — усмехнулся Олег. Я как бы не глава мафии, чтобы все явки-то обкладывать. Ливон Ратмировича мрачно помолчал, а Середин сразу стал серьезнее. Неужто посадили? О, чертова девка! Она из-за своей тонны золота готова весь свет на уши поставить. — Повезло тебе, чада. Еще один знакомый. Как раз сегодня совета у меня попросил. Ворон дернул ящик стола, пошарил там, Достал, похоже на прежний, сложенный вдвое клочок бумаги. На, держи. Давай тикай скорее. Может, еще не заметили. Спасибо, учитель. Не теряя времени зря, молодой человек выскочил из кабинета, Промчался через клуб. На ходу застегивая шлем, запрыгнул на еще горячий мотоцикл, пнул кикстартер и с места дал полный газ. Новый адрес оказался в Тверской области. И Олег очень рассчитывал успеть туда еще до конца дня. Но не тут-то было. По трассе до поворота на Нарудаева он доехал успешно. Свернул под знак, но через пару километров проселок Неожиданно уперся в железную дорогу, перед которой вместо шлагбаума стояли два бетонных блока. Видимо, переезд закрыли, как нерегулируемый. Для мотоциклиста ни блоки, ни рельсы препятствий не составляли. Первый Олег просто объехал, через второй мотоцикл перенес. Поставил боком возле рельсов, а потом ручками, сперва заднее колесо переставил потом передние, подкатил ежак ко второму рельсу и повторил. Снова дорога за старым переездом оказалась заброшенной и привела его в никуда, к старому разрушенному мосту через неведомую речушку. Правда, по дороге к реке середин миновал перекресток с грунтовкой еще более унылого вида, но возвращаться к нему было поздно. На лес уже опускались сумерки и он решил заночевать у реки чтобы в итоге не застрять где-нибудь в совсем неудобном месте